Глава 17. История, рассказанная певцом Марзая. 20-й год правления Синахирипа, за 3 месяца до падения Тильгармину. Меня разбудил среди ночи горячий шёпот Марганиты. Я пришла тебе предупредить. Уезжай, беги сейчас же. Днём тебя убьют. Я слышала, как наместник отдал приказ. Наверное, я открыл глаза только чтобы увидеть её. Увы, Это была одна из тех служанок, что подавала мне вино за ужином. Смысл её слов всё ещё не дошёл до моего сознания. «Кто ты?» — спросил я. «Деяло. Дочь сотника Шемшона. Беги сейчас же». Я слышала, как наместник говорил своему виночерпию о яде. «Они убьют тебя». Я разглядел её лицо при свете луны. Назвать эту девушку красивой было трудно. Особенно её портил длинный, широкий у основания нос — Большие светящиеся глаза лишь отчасти компенсировали этот недостаток. Как мне выбраться из дворца? Спустишься с террасы во двор, пройдёшь вдоль северной стены до калитки, там встретишь моего брата. Он спрячет тебя до утра. На рассвете в Ниневии уходит караван, с которым мы привезли сюда вино. Я увижу тебя ещё, спросил я, не понимая, почему она помогает мне. Даже сумрак не смог скрыть того, как она смутилась от моего вопроса. Да, уходи. «Поторопись!» Всё это время она сидела на корточках рядом с моей постелью. И теперь, когда она поднялась, я подивился её рослой и сильной фигуре, больше напоминавшей мужскую. «Да благословят тебя боги!» Поблагодарил я её и более не мешкая кинулся к террасе. Марона, брат Деялы, спрятал меня до утра на постоялом дворе среди тюков с тканями, готовыми для отправки в столицу Ассирии. С восходом солнца мы тронулись в путь.